Сотни волшебников и волшебниц улучшили свою жизнь, овладев методом скоромагии. Мадам Зе Крапивнс из Тоти Эмма пишет. «Я просто не могла запомнить заклинание, а над моими зельями смеялась вся семья. Теперь, когда я прошла курс скоромагии, я самый желанный гость на вечеринках, а друзья умоляют дать им рецепт моего игристого настоя». А вот что говорит Мак Д. Шиллоу из Дитсбери. «Жена смеялась над моими слабыми заклинаниями, но всего через месяц занятий по методу Скоромагии мне удалось превратить ее в Яка. Большое спасибо тебе, Скоромагия!» Любознательный Гарри перелистал другие бумаги, лежавшие в конверте. «Интересно, зачем Филчу нужна Скоромагия? Не значит ли это, что Филч никакой не волшебник?» Читая первый урок «Как держать волшебную палочку» несколько полезных советов, Гарри услыхал за дверью шаги. Поспешно сунул бумаги в конверт, едва успел бросить его на стол, как дверь отворилась, и в комнату с победоносным видом вошел Филч. — Этот тающий шкаф был исключительно ценным образчиком старинной мебели. Радостно потирая руки, говорил он, обращаясь к миссис Норрис. — На этот уж раз мы прищучим пивза, моя дорогая, как пить дать прищучим! Взгляд Филча упал на Гарри и тут же метнулся к конверту на столе. Гарри задним умом сообразил, что конверт теперь лежит чуть не в полуметре от того места, где был раньше. Бледное лицо Филча залилось густой краской. Гарри весь сжался. Сейчас на него обрушится яростный вал, сравнимый разве что с цунами. Школьный завхоз бросился к столу, схватил конверт и сунул его в ящик. «Ты... ты... прочитал?» — выдавил из себя Филч. «Нет», — без запинки солгал Гарри. Узловатые руки Филча вцепились друг в друга. «Конечно, ты не станешь читать мою личную почту. Не то чтобы это моя почта, это моего друга, но как бы там ни было...» Гарри с тревогой наблюдал за Филчем. Он никогда не видел его в таком состоянии. Глаза выкатились на лоб, правую щеку дергает нервный тик, обмотанный вокруг головы шарф довершает впечатление, что завхоз внезапно потерял рассудок. — Ладно, иди. И никому ни слова, ни то. ну, может, ты не успел? Ступай, мне надо составить докладную насчет пивза. Ну иди же! Гарри, не веря в удачу, пулей вылетел из кабинета и помчался наверх. Вряд ли кому до сего дня удавалось выйти из кабинета Филча, избежав наказания. Это был, можно сказать, школьный рекорд. — Гарри, Гарри, получилось! Из двери, мимо которой пробегал Гарри, выплыл почти безголовый Ник. Гарри остановился, заглянул в комнату и увидел печальные остатки огромного черно-золотого шкафа, который, надо думать, упал с большой высоты. — Я уговорил Пивза! — Сбросить его над кабинетом Филте? — радостно сообщил Ник. — Подумал, вдруг это его отвлечет. — Так это ты, — благодарно переспросил Гарри. — Получилось. На меня даже не наложено взыскание. Спасибо тебе, Ник. Они вместе двинулись по коридору. Гарри заметил, что Ник все еще мнет в руках то злополучное письмо. — Как ты думаешь, я могу чем-нибудь помочь тебе с этим клубом обезглавленных охотников», — желая ответить услугой на услугу, спросил Гарри. На повороте почти безголовый Ник остановился, и Гарри прошел сквозь него. «Ах, это было не очень приятное ощущение, словно окатило ледяным душем». «А ведь ты и правда мог бы кое-что для меня сделать», — взволнованно воскликнул Ник. «Гарри? Нет...» «Наверное, я прошу слишком многого. Ты откажешься». «Говори прямо», — потребовал Гарри. «Видишь ли, в этот Хэллоуин я буду праздновать пятисотлетие со дня смерти», — сообщил почти безголовый Ник, приосанившись.